А потом вроде бы слово взял сиплый, но этот в никогда не годился, и я ни хера не разобрал. От чертовой копоти лекарство только одно, и его у наемников в достатке. Но почему не слышно больше стрельбы? И криков тоже. Все затихло. Я пришпорил востока, желая поскорее выйти на линию прямой видимости с моими подопечными. И прямого выстрела, если понадобится. Черт, как же все-таки неприятно». Ощущаю себя сраной мать ее нянькой. Такая незаметная, серенькая, всегда рядом, следит за чадом. По окончании этого дела нужно будет попросить у Фомы рекомендательное письмо, и можно идти заниматься в лучшие дома, хоть Мурома, хоть Коврова, хоть Сергача. Да, пожалуй, пойду в Сергач, тамошнее соплечье покладистее. А останут бедокурить, переломаю ноги. Поднявшись из закрывающей обзор Нейзины, я заглянул в прицел. Телеги впереди не было видно.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 И обезумевшие от ужаса грешники падают вниз и варятся, корчась и стеная в бурлящей мысленистой субстанции, черной как дюготь. Пока та не покроется розовато-желтыми разводами от выпаренных жира, лимфы и крови, пока отслоившаяся кожа не расползётся лоскутами, пока мясо, сойдя с костей, не распадется на пряди, а сами кости не рассыплются, став хрупкими, как стекло». И побежит адский бульон по кривым трубам, и разольется в грязное корыто, и придут к ним твари из самых темных уголков преисподней, чтобы жрать, отрыгивать и снова жрать грешное души Бля, взбредет же такое в голову. Но остатки оборудования, возвышающиеся среди заросших железобетонных ангаров, и вправду смотрелись чудовищно. Этакая бесформенная мешанина из полузгнивших цистерн, опор, балок, трупп и лестниц.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 В одной из прогнивших стальных бочек слышался скрежет когтей по тонким стенкам. Должно быть, крысы свили гнездо. Верхоту рвадских машин облюбовали вороны. Я спешился и взял коня под усы. И хотелось привлекать внимание высоким силуэтом, да и стрелять с седла не приучен. Мы благополучно миновали кладбище достижения народного хозяйства и уже приближались к выезду из Юрьевца в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 Сами хороши, конечно. Развели панику. Копать, копать. Но ничего, не велика беда. Старые скважины засыплем, новые вырыем и заживем лучше прежнего. Мужик вдруг погрустнел и начал прилаживать назад размотанные бинты. Людей только жаль. за зря под Владимирскими пулеметами легли. Эх, как теперь с этими мразями уживаться? Он, не обращая больше внимания на готовые к стрельбе АПБ, развернулся ко мне спиной и побрел в сторону Лакинска.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 И что, его заклемили позором? Да ни хера. Он выполнял приказ, защищая родной город от смертельной угрозы. А теперь возьмем меня. Не знаю, сколько точно на моем счету покойников. Думаю, не больше сотни. сотня трупов за 10 лет активной трудовой деятельности. Итак, я 10 ублюдков в год. Тот ухарь 28 божьих овечек за 5 секунд. На кого боязливо косятся и шепчут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 Ходишь в городишко и сразу, не останавливаясь, начинаешь орать во всю глотку, поразительную херню. Например, граждане Кислодрищенское командование, громадная освободительная всенародная непобедимая армия берет вас под свою защиту. Через 20 минут здесь будет проходить многотысячная колонна военной техники в сопровождении 10 бронепоездов и пяти линкоров, отправленная нашим мудрым вождем в победоносный поход на заокеанского врага,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 Борозды от клыков на костях не особо глубокие, их почерк. Только вот два позвонкавшие нам шейном отделе раздроблены и явно не зубами. Я пригляделся к земле вокруг темного пятна в крови. Точно. Следы здоровенных когтей, обрамляющих отпечаток широкой тяжелой лапы. Сам хозяин леса изволил отобедать. Содрал шкуру с убоины, съел жир-ливер и, довольный жизнью, удалился переваривать —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 и придя обосновывались как дома. Кабаны, олени, лоси, ягоды, грибы, муравьи, личинки, жратвы полно. Не отказываются косолапые от домашней скотины, если припрёт. Не брезгуют падалью. А поздней осенью они особенно прожорливы, запасают жир перед спячкой. И тут уже не до гастрономических предпочтений. Встретят человека, употребят за милую душу. По рассказам охотников, медведь — зверь абсолютно непредсказуемый